Снова всё по-старому. Или всё-таки нет? Кира, ты проснулась? Как ты себя чувствуешь? Кто-то толкнул лежак. Голос вроде принадлежал Пауле. Уф, всё-таки я остался в живых. У меня всё в порядке. Голос Киры? Странно, ведь я ничего не сказал. Это может означать только одно. У нас действительно все получилось. Ура! Я это я. Тут я осторожно взглянул на свое тело. Да, у меня черная шорсткое и четыре лапы. Коленоси любимыми куриными сердечками с петрушкой. С моей кошачьей души свалился целый вагон камней. Я медленно потянулся, спрыгнул с живота Киры на пол и огляделся по сторонам каким большим вдруг все стало вокруг меня совсем забыл за эти недели каково это быть маленьким котом я еще раз потянулся на этот раз с наслаждением уже чувствуя все свои четыре лапы пошевелил хвостом потрогал лапой свои роскошные усы и уселся перед аппаратом ждать когда встанет кира она села на лежаке подрыгала ногами И радостно улыбнулась. Матушка моя кошка. Отсюда снизу аппарат показался мне не просто огромным, а гигантским. Не знаю, будь я котом, решился бы я туда лечь. Хорошо еще, что Кира в кошачьем облике оказалась такой храброй. Что ж, кажется, мы с ней благополучно перенесли этот отчаянный эксперимент. По крайней мере, физически. Можем ли мы с ней по-прежнему обмениваться мыслями? Я сделал попытку. Кирам, ты слышишь меня? Послал я ей свои мысль. Вставай и подойди ко мне. Но ничего не последовало. Хм, к сожалению, все получилось так, как мы и предполагали. Мы больше не могли мысленно общаться друг с другом. Я почувствовал Что это открытие меня сильно расстроило. Тем временем из соседнего помещения вышел Том и остановился возле аппарата МРТ. Как дела? спросил он у Кира. По-моему, нормально. Только немного кружится голова. Но, похоже, все получилось. Я опять, Кира. Погляди-ка на меня. Последовало долгое молчание. К сожалению, я не видел снизу, что делали Том и Кира, но почувствовал какое-то напряжение. И вот Том попятился от кушетки. С ума сойти, громко воскликнул он. Кира, у тебя действительно лучистые голубые глаза. Он нагнулся ко мне. А у Инстона в самом деле зеленые?» Ничего не понимаю. Невероятно. Почему он так взволновался? Ведь мы ему уже все объясняли. Значит, он нам не верил? Вероятно, то же самое подумала и Кира. Так ты что, нам не верил? Уинстон ведь говорил тебе, что у меня у настоящие голубые глаза. Нет, я вам верил, хотя и не на все сто процентов», — Засмеялся Том. Только на 70. Ничего ужасного в этом нет, вмешалась Паули. Я бы даже сказала, что это вполне нормально. А разве ты вот так сразу поверила бы нам, если бы мы сказали тебе, что мы с Томом поменялись телами? Разве у тебя не было бы хочет чуточку сомнений? Не а. По голосу Кирю я понял, что она усмехнулась. Ну ладно, заявил Том. Надо срочно выметаться отсюда. Все прошло благополучно. Теперь давайте постараемся, чтобы в последнюю минуту нас не застукала уборщица. Она всегда приходит поздно вечером и наверняка страшно перепугается, если увидит нас здесь. Ты прав. Пора по домам». Кира спрыгнула с лежака и встала возле меня. Но мне надо проверить еще одну вещь. Уинстон, ты слышишь меня? А, наше кодовое слово. Я шлепнулся на спину и перевернулся сначала на один бок, потом на другой. Кира захлопала в ладоши. Классно, Уинстон, наш уговор действует. Значит, нам ничего не приснилось. Нет, нет. Нам действительно это не приснилось. Наоборот, мы пережили это по-настоящему. На следующий день я проснулся в обличье кота в своей собственной корзинке. Какое блаженство! Просто невозможно передать. Я спал так крепко и долго, что даже не услышал, когда Кира встала и пошла в школу. В квартире царил небесный покой, и я решил сначала позавтракать, а потом провести весь оставшийся день на своем любимом месте. На диване в гостиной Великолепно! Однако, еще чуточку подремав и полакомившись куриной печенкой, я вдруг заметила, что в квартире не только тихо и спокойно, но и довольно скучно. Вернер был в университете, Анна гладила бельё и что-то напивала себе под нос. Неужели даже никому со мной поговорить? Я бегал из комнаты в комнату, Он, конечно, не обнаружил никого, с кем можно было бы немного поболтать. Забавно, что до сегодняшнего дня я никогда не замечал, как тихо в нашей квартире и как мало в ней интересного. Чем же я раньше занимался тут целыми днями? Получится ли у меня убедить Анну, чтобы она выпустила меня из дома? Наверняка. Когда Кира была еще кошкой, у нее всегда это получалось. Как же она это делала? Я решил действовать напрыг. Подбежал к Анне, громко мяукнул и тут же помчался к двери. Там я сел и снова стал мяукать. И в самом деле, Анна вышла в прихожую и открыла дверь. "Ну что, маленький гуляка, опять тебе понадобилось на улицу? Пожалуй, нам надо сделать косочки дверцу". Ну, вступаю instant Будь осторожен. Я помчался вниз по ступенькам и вот уже стоял возле двери. До этого все было просто. Ну, а теперь куда идти дальше? Когда я был Кирой, мне приходилось много ходить по улицам. И вот теперь, снова став котом Уинстоном, я замер в нерешительности. Мне предстояло освоить новую территорию. Как я волновался. Для начала я должен обойти двор. Всё-таки тут я более-менее ориентировался. Я зашёл за угол нашего дома и тут же увидел Адетту. Моё сердце застучало громче вчерашнего аппарата МРТ. И на секунду я всерьёз подумал не включить ли мне задний ход. Ерунда, строго одёрнул я себя после недолгих сомнений. Ты ведь всё это время надеялся, что когда-нибудь снова встретишься с ней. Но уже в облике кота. Так вперёд же, Уинстон!» Вдохнув полной грудью, я побежал вперёд. и остановился возле невысокого мусорного бака, на котором сидела адьетта. К моему разочарованию, она была не одна. Там же сидели Спайк и Чупс. Естественно, они тут же увидели меня. О, к нам прибыл высокий гость. Насмешливо воскликнул Спайк и раздраженно пошевелил своим серым в полоску хвостом. Привет, парни, поздоровался я как можно приветливее. Зачем мне поддаваться на провокации этого лжетигра? Привет, Адетта. Привет, Уинстон!» Я ошибался, или Адетта и впрямь радостно поздоровалась со мной. Она подошла к краю ящика, И посмотрела на меня сверху вниз. Как приятно, что ты заглянул к нам. Нет, я не ошибся. Адетта несомненно обрадовалась мне. Я сразу почувствовал, как моя душа взлекала и запела. Какое чудесное ощущение. Знаешь, я подумал, не пора ли вас навестить. Наверху так скучно одному. В конце концов, никому не будет хуже, если я проведу часок в приятном обществе. Адетта, ведь должна была понять, что под приятным обществом я имел в виду только ее. Спайк и Чупс совершенно точно не подходили под это определение. Адетта радостно мяукнула. Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты недавно прислал к нам девочку с угощением. Это было поистине любезно с твоей стороны. И очень вкусно. Поверь, я сделал это с огромным удовольствием. Не стоит благодарности, ведь это такие пустяки. Скромно ответил я. Адетта спрыгнула с ящика и села рядом со мной. Нет-нет, это было чудесно. Кажется, раньше я говорила с тобой не очень приветливо. Но ты всё равно поделился со мной своим дорогим кормом. Как это великодушно с твоей стороны. Я смотрела на тебя с предубеждением, и сейчас сожалею об этом. И она потёрлася своей белой головой о мою чёрную. Моё сердце наполнилось блаженством и забилось ещё сильнее. Я даже испугался, что оно выскочит у меня из груди. Никаких проблем. Всё уже забыто, проговорил я охрипшим от волнения голосом. Знаешь что? Будет здорово, если ты станешь чаще приходить сюда. Во всяком случае, я буду очень рада, где-то посмотрела на меня с лучезарной улыбкой. А мы не будем рады? раздался сверху сердитый голос. Спайк выглянул из-за края контейнера и злобно сверкнул на нас глазами. Нет, неправильно. Он злобно сверкнул на меня глазами. Мы вообще не будем рады, если этот надутый домашний тигр будет всё время здесь шляться. Я хотел сказать ему в ответ что-нибудь язвительное, но тут адьетта ещё раз потёрлася о мою голову. Ах, не обращай на него внимания. Он всегда вредничает, если к нам приходит кто-нибудь новенький. Так было, когда у нас появился Чупс. А сегодня они лучшие друзья. Давай-ка лучше пойдем гулять. Тогда у Спайка будет время, чтобы успокоиться. Замечательный план. Мне все равно было скучно долго находиться во дворе, а вместе с одетой я охотно решился совершить небольшой круг по нашему кварталу. Мы вышли на тротуар перед моим домом. И тут меня осенило. «Одета! Может, пойдем в гимназии, где учится Кира? Ну, та самая девочка, которая приносила тебе корм. Занятия там скоро закончатся, и Кира наверняка обрадуется, когда увидит нас с тобой. Конечно, почему бы и нет? Пойдём. Ты знаешь дорогу. Я кивнул и побежал по плиткам тротуара в надежде что нам действительно удастся встретить Киру. Мне ужасно хотелось показать ей, что ее тактика оказалась успешной, и Адетта больше не считает меня глупым и заносчивым. Мы свернули два раза направо, потом пробежали кусок пути прямо, повернули налево и оказались перед зданием гимназии. Правда, детей здесь пока не было. Адетта разочарованно мяукнула. Как жалко. Где же твоя девочка? Здесь вообще никого нет. А я думала, что в школе всегда много детей и шумно. Да, так и есть. Наверное, просто придётся ещё немного подождать. Скоро ты увидишь, когда закончатся занятия, тут сразу начнётся ад. Дин-дон, дин-дон. Прозвенел школьный звонок. И в самом деле не прошло и двух минут, Как нас окружили ученики. Ой, смотрите, какие миленькие кошечки, белые и черные! Какие лапусенки. Дети столпились вокруг нас. Некоторые даже тянули к нам руки и хотели нас погладить. Я надеялся, что у Адеты крепкие нервы и незаметно наблюдал за ней. Она даже ухом не повела. Прекрасно одет то действительно крутая кошка. Кира, смотри, крикнул кто-то. Там не твоя кошка сидит. Минутку, сейчас иду. Это был точно голос Киры. Похоже, мой план сработал. Вскоре она уже стояла возле нас. Ой, Уинстон, что ты здесь делаешь? Ты пришел сюда не один? А с содетой Ну, я очень рада за тебя. Она наклонилась и погладила сначала меня, потом адетту. Откуда она знает, как меня зовут? Удивилась адетта. О, хм, понятия не имею, пробормотал я. Не мог же я сказать ей правду. Это заведет нас слишком далеко. Тут краешком глаза я увидел, что в нашу сторону направляются Леония с Эмилией. Вскоре они уже стояли возле нас. Но «Ну, надо признать, что эта русская умеет ладить с животными, пропела Эмилия>, <пела> Эмилия>, <пела> Эмилия>, <пела> Эмилия. Разозлилась Леоня. <пела Эмилия> я тоже умею. Ну, конечно. Эта тупая корова просто не терпит, когда другие делают что-то лучше её. В доказательство своего умения обращаться с кошками она протянула ко мне руку. Я хотел было отпрыгнуть от нее, но неожиданно заметил, что сюда идет фрау Розенблат. Наверное, она хотела снова отругать Киру и прочесть ей лекцию на тему "Животные на школьной территории". И тут меня осенила гениальная идея. В общем, я надеялся, что она окажется гениальной. Не успели Кира, Эмилия и Леония заметить фрау Розенблат, как я прыгнул на руки к Леонии и стал ласкаться. Я тёрся головой о её плечо и мурлыкал так громко, как только мог. Кира с ужасом и возмущением смотрела на мое предательство, а Леония торжествовала. Вот видишь, твоя кошка выбрала меня, а не тебя, потому что она сразу почувствовала, что мне можно доверять. Я люблю кошек, правда, кисонька? Она гладила меня, а я мурлыкал и мурлыкал. Да, кисонька, тебе хорошо со мной, ведь правда? Оставайся у меня, тебе так будет лучше. Зачем тебе та Кира? В этот момент на нас с Леонией упала темная тень, и всем знакомый голос прогремел. Леония Вейхерт, разве не ты недавно устроила спектакль? И жаловалась, что у тебя ужасная аллергия на кошачью шерсть. Фрау Розенблат стояла перед нами и очень сердито смотрела на Леонию. Та вздрогнула от испуга и уже забыв про меня, разжала руки. Я шлепнулся на землю. Ах да, у меня точно аллергия. Я э, э, кошка напала на меня сама. Я ничего не могла с ней поделать. Забавно. А мне показалось, что вы прекрасно ладите друг с другом. Не означает ли это, что ты мне солгала только ради того, чтобы повыпендриваться и устроить каверзу своей одноклассницы? Нет! Что вы? Вовсе нет. Я Тут Леония замолчала, потому что не могла придумать ничего убедительного. «Все, Леония, я не хочу ничего слышать. Сейчас ты пойдешь со мной в мой кабинет, и мы там серьезно поговорим. Фрау Розенблат резко повернулась и направилась к школе. Леония поплелась за ней, опустив голову. Юху! Суперагент Уинстон снова наносит удар. Что это было? За это время к нам подошли Том и Паули. Они удивились, потому что не видели начала моего гениального представления. Ох, усмехнулась Кира. Я бы сказала, что здесь кое-кто посадил сам себя в глубокую лужу. Они дружно засмеялись. Замечательная картина Кира с Томом и Паули, настоящие друзья. Но постойте, кого-то здесь не хватает. Я слегка разбежался и прыгнул на плечи Кире. Потом моментально лизнул ей сначала левое, потом правое ухо. Кира сразу все поняла, взяла меня на руки и шепнула: "Правильно, Уинстон, Наш кот лучшие друзья навсегда". Кто бы мог подумать, я и двенадцатилетняя девочка. Однако Кира права. Нас двое. Мы с ней лучшие друзья навсегда. Кто знает, какие еще приключения нам придется пережить. Но я уже с нетерпением их жду.